Глава восьмая. «То есть как три дня?» Удивилась Селина, наблюдая за тем, как я расхаживала по комнате, заламывая руки. Так сказал отец. «Три дня?» Вторила сестре Кристина, качая головой. «Но это даже не срок. Когда мы все должны успеть?» Я пожала плечами, остановившись напротив близняшек. Тем временем Ив и Аби только следили за мной, поглощенные своими мыслями. «А потом что? Свадьба, дети и уютный домик подальше от столицы?» Фыркнула Селина, смотря на меня с вызовом. «Если это и была шутка, то скверная. Я сказала лорду Кейну, что не желаю выходить за него. Впрочем, я ему тоже не нужна. Но он согласится, если вы не найдете доказательств». Кивнув, я тяжело вздохнула. «Кейн тоже будет искать способ избежать брака со мной. Но сроки загоняли нас в ловушку». Оставалось не так много времени. «Тогда что мы здесь делаем?» — проговорила Ив, наконец подав голос. С того момента, как она вошла в мою комнату, сестра не проронила ни слова. «Ищем способ избавиться от лорда Кейна», — ответила ей Селина. И желательно раз и навсегда. В ее словах звучал кровожадный подтекст, который мне очень импонировал. Но, увы, просто так от лорда не избавиться тем более тогда, когда он сам принял решение жениться на мне в случае проигрыша. Все же он не мерзавец», — шепнула Аби, возвращая мне собственные слова. Я закатила глаза, не желая даже вспоминать то, что мне наговорил лорд Кейн, когда мы остались наедине в отцовском кабинете. Если рассказать об этом сестрам, то они вооружатся вилами и факелами и отправятся к леди Уэндал, где сейчас находился лорд Кейн и сожгут её поместье дотла. Но и навязанная жена ему тоже не нужна. Парировала его, она вставая на мою сторону. Нам стоит поторопиться, пока не стало только хуже. И она, хлопнув в ладоши, привлекла наше внимание. «Вчера мы разработали план, и пора бы его привести в действие», спокойным голосом заговорила Ив. «Девочки, вы уже составили списки?» Близняшки кивнули. «Почти». «Оказывается, у нас очень много гостей из числа тех, кто ищет себе жену или мужа», — ответила Крис. «Или тайную связь», — вторила ей Селина. Их поморщилась, слушая их ответы. «Тогда нам нужно тщательно изучить каждого и найти самых вероятных преступников». Все согласились с ней. «И еще нужно изучить круг», — добавила Аби, поднимаясь из кресла. «Я это сделаю, если ты мне поможешь». Абигейл смотрела на меня, ожидая ответа. Я быстро кивнула, готовая сделать все, что потребуется, лишь бы не стать женой лорда Кейна. «Тогда поступим так», — заключила Ивонна. «Вы отправляетесь к озеру, а мы изучаем список и стараемся сделать все, чтобы матушка, узнав об отсрочке, не устроила нам всем скандал. Отец, конечно же, повлияет на нее, но не уверена, что сможет сдержать, если она потребует немедленно объявить о помолвке». Я поджала губу, подозревая, что матушка поступит именно так, не получив желаемого. За ней нужен глаз да глаз. «Тогда отправляйтесь немедленно к озеру, а мы за списками. Встретимся позже в библиотеке». На этом мы и расстались. Через 20 минут я и Абигейл, переодевшись в удобные для верховой езды наряды и сапожки, встретились у конюшин. Нам предстояло объехать все озеро, тщательно изучить едва ли не каждую травинку. Деревце или камень. Прогулка могла затянуться. Отправившись в путь, некоторое время Аби молчала. Впрочем, я тоже не была настроена на конструктивный диалог, пока сестра не обратилась ко мне. «Что произошло между тобой и лордом Кейном в кабинете отца?» Сдрогнув, я повернулась к сестре и поймала ее внимательный взгляд. «Я почувствовала, что вы поругались. Ведь так? А табе сложно было что-то утаить». Именно поэтому она ненавидела свой дар. Воздух вибрировал и накалялся, пока вы были вдвоем. Я пожала плечами, но мысленно соглашалась с сестрой. Мы высказали все, что думаем друг о друге. Абигейл кисло улыбнулась. Я почувствовала злость. Спустя секундную заменку продолжила говорить сестра. Раздражение, ненависть. Вы друг друга с трудом терпите. О, да, ты права. И это еще мягко сказано. Но что-то было еще. Я замерла, вслушиваясь в каждое слово сестры. Если она использовала дар, то никогда не ошибалась. И, судя по ее словам, сегодня так и было. Мои чувства меня мало интересовали. Я-то знала, как отношусь к лорду Кейну. Но вот что творилось у него на душе, для меня оставалось загадкой. «Ты его интересуешь», — произнесла она, поставив меня в неловкое положение потому что я хотела услышать хоть что, но не то, что Аби говорила. И его раздражает именно это чувство, а не ты. Едва не перестав дышать, я направила лошадку поближе к Аби, так как сестра говорила все тише, погружаясь в свои мысли. Он злится на себя больше, чем на тебя. То, что произошло с вами, его отчасти забавляет, но в то же время он... Аби Гейл вдруг замолчала, подняв голову и, уставившись куда-то вперёд, а после пришпорила лошадь. Я испуганно взглянула на сестру и последовала за ней. Мы были почти у озера, когда я наконец-то поняла, что заставило Абигейл поторапливаться. Сначала я увидела черного жеребца, беспокойно бьющего землю копытом, а после и самого всадника, который стоял ровно в том самом месте, где все произошло. И это был, конечно же, лорд Кейн. Он обернулся, когда услышал наше приближение. Абигейл спешилась первой и её лорд Кейн поприветствовал легким кивком. Меня же он намеренно игнорировал. Впрочем, я хотела бы сделать то же самое, но не могла. После слов «Аби», которые все еще звучали эхом в моей голове, сложно было сосредоточиться на деле и не думать о том, что Кейн интересуется мной, потому что ранее мне казалось, что ему проще съесть горсть червей, чем признаться, что я хоть как-то могу привлечь его внимание. Между нами повисло неловкое молчание, которое Абигейл нарушила, с головой окунаясь в дело. И я была благодарна небесам за то, что со мной поехала именно она. Будь здесь Ив, она бы тоже растерялась, увидев лорда Кейна. Селина или Кристина атаковали бы его вопросами не по делу, стараясь защитить меня от лорда. И лишь Аби умела сосредотачиваться на главном вопросе и не позволять эмоциям брать вверх. «Я так понимаю, круг был здесь», — произнесла она, констатируя факт. «Лорд Кейн внимательно следил за тем, как Абигейл шла в траве, направляясь точно к тому месту, где все случилось. Я следила за сестрой, стараясь не думать о том, что произошло здесь буквально два дня назад, но стоило мне упустить момент, и взгляд коснулся травы, как в памяти вспыхнули яркие картинки». В смущении я отвернулась, надеясь, что никто не заметил моих олеющих щек. «Да, леди Дарби». Холодно отозвался Кейн, приближаясь к Аби, но не нарушая условных границ. «Однако вы зря приехали. Здесь ничего не осталось. Кто бы не распустил слухи, он постарался уничтожить любые следы». Я в ужасе уставилась на лорда Кейна. Абигейл же покачала головой, и присела, опуская ладони в траву. Кажется, ее действия вызвали у Кейна неподдельный интерес, потому что он, не шевелясь, следил за тем, что делала моя сестра. Аби же вела себя, как обычно, ничего не объясняя. Она уже искала следы. Ещё одна способность, доставшаяся с проклятой магией. Но какая же она завораживающая? Под пальцами Аби Гейл магия растекалась и искрилась, переливалась всеми оттенками, которые мог различить глаз. Длилось представление недолго. Аби подняла руки, отряхнула налипшие травинки и поднялась сама, посмотрев сначала на лорда Кейна, а потом и на меня. Здесь были двое, мужчина и женщина. Круг изготовила женщина, очень сильный маг. Она же и сняла круг. Приворот делался на определенного человека. Кто она сказать не могу? «Женщина и мужчина?» — повторил Кейн, явно пораженный тем, что услышал. Абигейл повернулась к нему и кивнула. «Как я поняла, хотели приворожить кого-то определенного, поэтому приворот не подействовал на вас, то есть почти». «Аби!» — вспыхнула я, услышав, что сказала сестра. Но девушка ни капельки не возмутилась, лишь взглянула на меня и спокойным голосом произнесла. «Этот круг делался на определенного человека. Если бы между вами ничего не было, то он бы и не подействовал». Но так как Аби, прошу», прошептала, чувствуя, как кровь отливала от лица, а колени становились деревянными. Если она посмеет сказать, что между мной и Кейном есть хоть какая-то искра, то я не выдержу. Все, что я испытывала к этому мужчине, так злость и раздражение. То же самое и он по отношению ко мне. Абигейл пожала плечами и замолчала. Но ее слова привлекли внимание Кейна, который искоса глянул в мою сторону. «Мне нужно смотреться, заявила Абигейл и отправилась к озеру. Я уже уставилась в ее спину, не веря своим глазам. Она только что едва не сболтнула лишнего, а теперь бросала меня наедине с тем, из-за кого у меня в последнее время были сплошные неприятности. Если буду стоять здесь, то мало ли какими слухами все обернется в следующий раз. Аби постой!» сказала я, намереваясь догнать сестру, но лорд Кейн преградил мне путь. Я дернулась, но в этот раз не упала. Встала прямо, задрала голову и глянула на него с вызовом, больше не опасаясь этого невыносимого мужчину. «Вы что-то хотели мне еще сказать, лорд Кейн?» «Да, леди Дарби», — отреагировал он, продолжая преграждать мне путь. «Так говорите ли я пойду?» Смотреть в глаза Кейну было тяжело но иначе я бы показала себя слабой и напуганной девчонкой. Впрочем, он тоже едва терпел мое присутствие. «Думаю, нам нужно перестать враждовать», заявил Кейн, чем вел меня в ступор. «Найти доказательства — основная наша задача. И, как я понял, сестры вам помогают». «Да, у меня отличная поддержка». Кейн хмыкнул. «Не знаю, что произошло после того, как я выбежала из отцовского кабинета, но когда сестры присоединились ко мне...» Показалось, что они все таки пообщались с лордом Кейном без моего участия. И разговор этот явно произвел на него впечатление. Тогда почему бы нам не объединиться? Боитесь, что не сможете найти никаких доказательств?» — скривила губа в ехидной улыбке, наслаждаясь маленькой победой. «Нет, леди Дарби, не боюсь. Вот только кто будет слушать отчаянных девиц, склонных к поиску приключений?» Я же имею некий вес в обществе, и вы не можете с этим не согласиться?» Улыбка сползла с моих губ. «Ох, на что я рассчитывала? Что он признает свое поражение?» «Нет. Вы невыносимый, лорд Кейн. И я о вас того же мнения, леди Дарби. И еще, хмыкнул он. «Я все еще считаю, что вам не место в министерстве». Моим щекам прилила кровь. Едва подавила желание залепить пощёчину которая, видимо, никак не повлияла бы на него. «Потому что, видите, во мне конкурента, я достигла того, чего не все мужчины могут достичь». Лорд Кейн покачал головой. «Нет, леди Дарби, я не вижу в вас конкурента. Я вижу девицу, которая задирает нос. И поверьте, если мы поженимся, то вы забудете дорогу в министерство. Там вы работать точно не будете». В ужасе уставилась на него, понимая, что мне только что угрожали. «Я не выйду за вас замуж», — холодно произнесла, взяв эмоции под контроль, даже под угрозами. «И я найду эти проклятые доказательства. А когда истинный виновник будет пойман, я заставлю вас признать свою неправоту. Я и сестры не девицы, склонные к поискам приключений. Мы не нуждаемся в помощи такого мужчины, как вы». Замолчав, я упрямо смотрела на лорда Кейна, ожидая ответа. Но вместо этого он также смотрел на меня — гипнотизируя зелеными глазами. И наше молчаливое сражение могло длиться вечность, если бы не шорох чужих шагов. Поблизости ходила Абигейл, которая занималась здесь настоящим делом, а не вступала в словесные перепалки. «До встречи, лорд Кейн!» Произнесла чуть дрогнувшим голосом и направилась за сестрой, более не желая видеть его, но зная, что судьба еще не раз сведет меня с самым невыносимым мужчиной на свете.